Роберт. 30 марта. Утро. Привет. Нашли точку. Будет нужно приезжать. Надеюсь, найдешь по старой памяти. Старый массакер Аль-Хубара. Недалеко от рыжей лошади. Точка встречи – твой день варенья. Бывай. Массакер Аль-Хубара. Гарнизон. Арабский. Я усмехнулся. Экопоскудник раскудрявил. Эту записку от Миндоугласа нашел там, где мы и договаривались, в распределительном щитке светофора. Оно и правильно, никогда не знаешь, сколько глаз за тобой следит в мертвом городе. В этой ситуации это непозволительный риск, а эти торопливо написанные строчки не каждый поймет, если не знаком с некоторыми фактами из нашего прошлого. Рыжая, чертяка такая, это лауми, лошадь огненной масти, со скверным характером. На ней я ездил верхом, когда занимался конкуром в конюшне рядом с Румучай. А вот неподалеку оттуда, километрах в десяти, находилась ракетная база «Кармелава-2». После вывода советских войск городок был какое-то время заброшен. Потом его передали армейцам для тренировок. Вот в нем и резвились по молодости лет. Слава богу, эту игрушку вовремя забрали. Вплотную плотную границу базы подступил Кауновский аэропорт и наши шумные игры прекратились. Точка встречи, точка встречи. Хм, ну конечно. Один мой день рождения мы праздновали на учениях, именно в тех краях, устроившись на ночь в заброшенном доте на краю базы. Место там удобное, на холме, весь аэродром как на ладони. Эх, хорошие времена были. В Каунус мы приехали утром, вдвоем с коллегой. Оружия много не брали. Я взял сайгу, Айвар вооружился полюбившимся ему Бенелли. По-честному поделили магазины Глоку, мне 8, ему три. Ему мазили такому и трех много. Когда Асту начну учить стрелять, то им тоже займусь, а то взял моду, господу богу, в окна пулять, патроны впустую тратить. В рюкзаках литровая фляжка с холодным чаем, галеты, две банки тушенки и, конечно, один офицерский лимон. Что это такое? Обычный репчатый лук. Даже и не помню, откуда такое название к нему прицепилось. В общем, пару дней можно прожить, если застрянем где-нибудь. Как говаривал наш ротный: «Идешь на день – запасайся на неделю». Верное замечание, хотя два дня и поглодать можно, не отощаем. Айвору даже полезно будет, главное патронов набрать побольше. По дороге в город грустно вскрыли последнюю пачку сигарет. «Если сегодня куревом не разживемся, то все». Придется бросить курить. Нашу медичку оставили на попечение Альгиса, с которым они после нашего отъезда отправились проверять сети. Аста все-таки дочь рыбака, так что дело ей знакомое. Если рыба будет, а в озере ее много, прекрасно, значит ухи поедим. Если честно, не любитель разных супов, но тут вспомнил про домашний борщ и загрустил. Ну ничего, уха тоже хорошо». Да и закоптить рыбку не грех. Еще бы пивка найти, хотя бы по бутылочке. После баньки у летнего камина, на улице, махнуть кружечку холодного с пышной шапкой пены пива. И рыбка свежекопченая, дымком пахнущая. Хватит мечтать, Айвар толкнул меня в бок. Смотри магазин, проверяем? Конечно, как нога. Терпеть можно, если много не бегать. «Тебе спешить по статусу не положено», — я усмехнулся. «Бегущий начальник в военное время вызывает панику, а ты у нас вроде директор, коммерческий». «Когда это было, Робби?» — Айвор вздохнул. «Счета, налоги, тиражи и графики. Как будто в прошлой жизни. А всего ведь неделя прошла». «За неделю, батенька, мы с тобой сделали неплохую карьеру. От рекламистов до мародеров». Согласись, это лучше, чем бродить по родному городу в виде зомби. Между двумя девятиэтажными домами находился небольшой магазинчик, у которого мы остановились. Такие торговые точки в Каунусе доживали последние дни. Причем закрываться они начали еще задолго до начала эпидемии. Конкуренция, господа. Конкуренция и глупость властей, установивших непомерные налоги. Еще крупные торговые центры – тоже сделали свое черное дело, вытеснили их с рынка. А жаль, чертовски жаль. Было приятно заходить в эти небольшие, но уютные магазинчики, где продавцы знали всех постоянных клиентов по именам, да и цены у них были значительно ниже, чем в супермаркетах, которые подсадили людей на иглу шопинга, превратив торговлю в заводской конвейер. Что там зомби? Они не ведают, что творят, ибо мертвы. Вы бы видели, что творят в магазинах живые, на ежемесячных распродажах и праздниках скидок. Сметают все начисто, словно мамай прошел. Мы притормозили и внимательно осмотрели окна, прилегающего к магазину домов. Не очень-то хочется получить пулю в мягкое место от какого-нибудь спятившего сидельца с карабином. Тихо, даже зомби куда-то подевались. Один, правда, маячит на горизонте у перекрестка, но черт с ним. Пусть себе роется в брошенной машине. Не мешает. Небольшой торговый зал. Под ботинками хрустнули осколки разбитой витрины. Осмотрели прилавок, полки. Пусто. Дверь в подсобку была закрыта. Причем еще и шкафом кто-то забаррикадировал. Ладно, это потом осмотрим. В зале все же было чем поживиться. Пусть немного, но нам все сгодится. Под нижней полкой нашлось пять пачек соли. Те, кто вынес магазин... Просто поленились нагнуться. Ну мы не гордые, все проверим. В углу, в брошенной картонной коробке, лежали несколько бумажных пакетиков с пряностями. Рядом с ними пять покрытых плесенью буханок хлеба. да это вам не сыр, Бри. Такой хлеб есть не будешь. Среди нескольких ящиков с разбитыми бутылками нашлось три чудом уцелевшие бутылки бренди Алита, местного производства, пять звездочек. «Сами мы особо не пьем, но, может, соседу пригодится». В мирные времена он любил по пятницам расслабиться, причем по звукам, доносящимся из его дома, можно было судить о количестве принятого на грудь. Если звучало флейта, то это еще ничего, гран-триста на душу населения, но если он растягивал меха гармошки, то тут уже к гадалке не ходи, не меньше полулитра. В запертой подсобке что-то громыхнуло, И ударила в закрытую дверь. Это еще что такое? Я перемахнул через прилавок, и надо сказать, вовремя. От второго сильного удара дверь подсобки начала открываться, двигая запиравший ее шкаф, и мы увидели. Как это назвать, было неясно, но точно не зомби. Похожий на перекачанного культуриста, причем нижняя челюсть сильно выдавалась вперед, делая лицо похожим на морду английского бульдога. Выстрелили мы в него практически одновременно. Картечь, разбрызгивая фонтанчики слизи, ударила в голову. Но эта нежить даже не покачнулась. Наше счастье, что существо застряло в проеме двери и теперь яростно дергалось, стараясь вырваться наружу. Я уже выпустил пол магазина, но эта падаль даже и не думала подыхать. Только щелкнула челюстью и начала вырываться еще быстрее. Сбоку громохнул двумя выстрелами Айвар. Когда сделав шаг в сторону, я увидел, что на спине Нежити было что-то вроде большого горба. Куда я и выстрелил, даже не думая, что делаю. Существо как-то странно дернулось и зашипело. Опеньки, так тебе больно доклятина. Садил в нее еще пуль 10 и подбив, сменил магазин. Подбив, сменил магазин. Один из методов быстрой перезарядки. Коллега подскочил ближе и, прикрывая меня, всадил еще четыре заряда картечи в горб. Наконец существо покачнулось, упало на колени и затихло. Завалили, наконец. Робби! Повернувшись ко мне, со ошалелым взглядом спросил Айвор. Что это за нахер такой? У нас в планах такого не было. Не знаю, боярин, но что-то очень на это похожее мы видели на дороге. Мы осмотрели существо, которое Айвар окрестил Грейтукас. Шустрик. От литовского Грейтис. Скорость. Когда-то это был мужчина. Во что он превратился сейчас, мы не знали. Айвор вытащил из кармана телефон, который неизвестно зачем носил с собой, и сделал несколько фото. Загривок мы ему здорово разнесли. Кстати, по каплевидной форме горба можно было предположить, что это развивающееся продолжение головы. Ха, у них что, мозги в этот гор попустились А если бы дальше так развивался, то что, они бы до задницы сползли? Не зомби, а живая иллюстрация к портрету современного политика. Он тоже думал задницей. Интересно, это сколько ему жрать надо, чтобы в такое развиться? Скорость мутации, а точнее трансформации, удивительная. Я не специалист. Но даже мне понятно, для того, чтобы тело претерпело такие изменения, необходимо время, причем не маленькое, а тут за неделю, а то и меньше. Какой же силой обладает этот вирус, что он способен вызывать такой быстрый рост клеток? Подумать страшно. Осмотрели подсобку, и стало понятно, что, а точнее, кого он съел. Четыре объеденных тела, причем начисто, головы напрочь оборваны. Неужели этот шустрик умеет думать и понимает, что если он сожрет жертве голову, то она уже не обратится в зомби? Неприятный момент. С думающей нечистью мне воевать не хотелось. С внутренней стороны в подсобке стояла брезентовая сумка. Видно, одна из жертв-мародер залез сюда в поисках товара и нарвался на этого. Причем он был не один. Ведь кто-то заблокировал дверь шкафом. «Бросили, значит, коллегу на съедение». «Современно, ничего не скажешь. Поступок в духе нашего времени». В сумке мы нашли 6 банок оливкового масла, несколько кусков земляничного мыла в бумажной упаковке, три блока сигарет – ура, спасены, черт меня подери – и пять трехлитровых банок с консервированными помидорами и огурцами местного производства. Я прямо заурчал от удовольствия. Закрыв лица шахитками, вонь стояла жуткая – Мы проверили подсобку и нашли несколько упаковок с батарейками. Это хорошо, батарейки вещь нужная. Так, что тут у нас еще? Упаковка уксуса и несколько упаковок минеральной воды. Сгодится для сельской местности. Если не вода, то пластиковым бутылкам найдем применение. Ящик соли крупного помола. Несколько пачек кофе. Видно в тропях, их просто отфутболили под стеллажи, поэтому и не заметили. Три пачки сахара, а под упавшим шкафчиком тюбик зубной пасты в перемешку с пачками мыла. Не магазин, а просто праздник какой-то. Напоследок обвели хозяйским взглядом магазин и, загрузившись, отчалили, решив по дороге заскочить к торговому центру «Максима», расположенному у района поликлиники. В этом магазине нас очень интересовала мини-аптека в торговом зале. Болеть мы не собирались некогда, Но утром перед нашим отъездом к нам подошла пунцовая от смущения Аста и попросила посмотреть для нее гигиенические пакеты. Как истинные джентльмены, естественно, пообещали добыть одну другую упаковку. Кстати, о женских прокладках. Никогда не забуду, как однажды, когда отправлялись на учение наш старенький бортовой Мерседес притормозил на бензоколонке. В небольшой светлый магазинчик ввалились два вооруженных охламона. И вежливо попросили у продавщицы женские прокладки с крылышками. Удивленно хлопая ресницами, девушка-оператор выдала нам одну пачку и ушла в глубокий ступор. Когда заявили, что нам надо еще пять таких же, девушка, поймав свою изящную челюсть почти на уровне прилавка, выдала нам желаемое. И мы вежливо попрощались и отчалили. «А что, не объяснять же ей, что на взвод нам как раз шесть пачек надо». Эти прокладки с крылышками вкладывали в ботинки, они, знаете ли, очень хорошо влагу впитывают. Изредка нам попадались небольшие группы зомби, бредущие по своим мертвячим делам. Один из них, мужчина в сером деловом костюме, держал в руке огрызок человеческой руки. У поворота к магазину наше внимание привлек один мертвяк, то ли военный, то ли стрелок-спортсмен, просто надевший камуфляж, «Хотя нет, кумуфляж не цифровой». «Значит, перед нами коллега». «А заинтересовавшая нас вещь у него на груди» «Это АР-15, серечь гражданский вариант американской штурмовой винтовки М-16». «Остановились, я вылез из машины и вытащил пистолет из кобуры». «Мелькнула нехорошая мысль, прошло всего 9 дней, а я уже спокойно стреляю в людей, причем не чувствую ни малейшего грузения совести». И кошмары меня по ночам не мучают, сны все больше о прошлой жизни. Работа, семья, мелкие жизненные проблемы, которые сейчас вызывают улыбку. Хотя нет, не улыбку, грусть, так будет точнее. Сами, наверное, понимаете почему. Не ожидая, пока зомби повернется, я выстрелил ему в голову. И когда он упал, направился к нему. Надел резиновые перчатки, которые лежали в одном из карманов жилета, И начал обыскивать. Да, винтовка AR-15. Производство Smith Wesson. Хорошая вещь для спорта, но не для войны. Уж очень она капризная, чистоту любит, как мой кот. В наших Палестинах такими торговали по 1500-2000 евро. Правда грязная она сейчас, ужас, 100% не выстрелит, чистить надо. Для таких грязных находок у нас в багажнике лежало несколько полиэтиленовых мешков. Иначе подберешь такое, вся машина провоняет. А парень спортсмен, точно. На ремне четырехместный паучер. Один магазин полный, два разряженных и одно пустое отделение. Один рожок он где-то потерял. В карманах ничего нет. Хотя смотри ты, 17-зарядный магазин от Глока, полный. Ха. а куда ж ты пистолет дел, бедолага? Больше при нем ничего не нашлось, кроме бытовых мелочей. Вроде бинта, ключей, по-видимому, от квартиры и зажигалки. Во внутреннем кармане паспорт, имя, фамилия, штамп о декларированном месте жительства. И это хорошая находка. По идее, надо бы его квартиру проверить. Там сто процентов еще что-нибудь полезное найдем. А парню жалко. Наверное, в одиночку пытался выжить. А это практически невозможно. Плохо это, если в жизни некому твою спину прикрыть. Город. Страшное зрелище, даже рассказывать трудно. Настроение добавил Айвар, включив диск с барберовским Ангусдей. За окнами машины мелькали знакомые улицы, и мне казалось, что музыка словно вливается в эту мертвую пустоту города, переплетаясь с перекрестями дорог, и отзывается тихим шелестом заблудших здесь душ. В одном фильме Куравлев по похожему поводу сказал, Это я удачно зашел. К счастью, Стрелок жил неподалеку, что сильно нас обрадовало на первом этаже. Мы даже в подъезд не сунулись, а подогнали машину поближе и осмотрели квартиру через окна. Аккуратно высадили стекло и, страхуя друг друга, проверили квартиру. Обычная квартира. В комнатах современная мебель, на стене плазменный телевизор, компьютер с джойстиком и книги. Последнее удивило, Сейчас редко встречается читающая публика. Автоматически проверил свет и воду. Ничего не работало. В общем, это уже простая каменная коробка, а не дом. В спальне в шкафу обнаружил оружейный сейф, прикрученный к стене. К нему, слава богу, подошел один из ключей, висевший на общей связке. Зря боялся, что ключ будет спрятан дома и придется его долго искать. Нашлось 800 патронов 0223 РЭМ, 200 патронов 9 на 19 люгер и сотня 0.45. Опять этот 45-й калибр. Мы пистолет когда-нибудь найдем под эти патроны? Или они у нас так, для антуража? Кстати, если у него был второй пистолет, то это, скорее всего, будет 21-й Глок. Так как в сейфе лежал Фобус под эту модель оружия. Я проверил для 17-го Глока, она слегка широковата. То, что спортсмен мог купить какой-нибудь... Глоковский компакт под этот калибр, верилось с трудом, не любит наш брат компакты. Через 4 часа, загрузив машину, мы собрались уезжать. В квартире нашлось немного армейских пайков, где-то штук 15, ящик спагетти, спички, мясные и рыбные консервы, два мешка картошки. И что нас особо обрадовало, мешок муки. Теперь оставалось только найти пакеты для асты, и можно ехать домой с чистой совестью. А пистолет мы все же обнаружили, а Айвору, как всегда, везет на найденышей. Как я и предполагал, это был Глок-21, который лежал под подушкой на кровати. Мне выпала находка погрустнее. Перебирая вещи на письменном столе, я заметил небольшую, открытую на последней заполненной странице тетрадь. Все записи читать не стал, только последнюю. 27 марта. Умерла Лина.